Глава 32. Олег. Он испытывал удивительное поселевоодушевление, когда выходил с Ниной из дома, чтобы отправиться в секс-шоп. Хотя обычно Олег не любил, если что-либо, неважно что именно, мешало его творческому процессу. Утро было не для магазинов и других дел, а исключительно для текстов. Но с Ниной оказалось приятно нарушать привычный распорядок дня. хотя. И в целом все было пока что приятно с ней делать. Олег даже невольно задумался об этой аномалии. Конечно, еще рано утверждать наверняка. Но в любом случае, с той же Аллой у него подобного опыта не было. Она неплохо, точнее, сносно. Выполняла секретарские обязанности, и в постели с ней было приятно. Однако Олег ни за какие ковришки не согласился бы проводить с Аллой дополнительное время. Особенно жертвовать теми часами, что он обычно отдавал авторству. Еще не хватало. Пару раз Алла набилась на обед в компании Бестужева, и то он от нее едва не сдурел. И уж, конечно, Олег не пошел бы с ней выбирать платье для корпоратива. Да и в принципе не пригласил бы он Аллу на корпоратив. И даже в секс-шоп с ней не отправился бы. Несмотря на то, что многочисленные игрушки оттуда Бестужев любил. А вот интересно, что по этому поводу думает Нина. При ее морализме вряд ли она пользовалась даже обыкновенными ребристыми презервативами, не говоря уж о банальных пробках. Хотелось поинтересоваться, но Нина и так нервничала. Ни к чему еще сильнее ее смущать. А почему мы идем пешком? буркнула она, едва не поскользнувшись на очередной замерзшей луже. Ладно, в торговый центр мы ходили, поскольку он тут рядом, но. забавно. «Такая взрослая барышня стесняется слова сакс шоп «А как ты хочешь, чтобы мы туда отправились? На такси?» — уточнил Бестужев и поймал на себе удивленный взгляд Нины. «Ну, у вас ведь есть машина?» «С чего ты взяла?» Взгляд Нины стал еще более удивленным. она вновь поскользнулась, и Олег придержал девушку за локоть. Куртка у Нины, по мнению Бестужева, была на редкость ужасной. дота и стёганая, еще и черная. Она делала его помощницу, похожей на надувной матрас. Алла в подобных вещах никогда не ходила, как и его мать. Удивительно, что при этом Нина казалась Олегу гораздо более привлекательной. «Ну как же», — пробормотала девушка, слегка нахмурившись. «Разве у вас может не быть машины?» «Разумеется. Или где-то написано, что каждый гражданин нашей страны обязан иметь машину?» «Нет, но...» «Вы же мужчина?» — выпалила Нина, и, заметив ироничную полуулыбку, Олега порозовела. «То есть не в этом, конечно, дело. Просто обычно у состоятельных людей есть машина, а вы человек состоятельный. Да и в целом мужчина любит тачки». «Это ты по Андрею Герасимову судишь, да?» — хмыкнул Бестужев. «Он тут еще любитель металлолома, насколько я помню. Сколько раз его не видел возле издательства, все время этот папенькин сынок был на разных машинах. Я так часто рубашки не меняю, как он автомобиле Нина хихикнула и расслабилась. «Да, он такой... мажор. И все таки странно как-то. Ничего странного. Я не хочу водить машину». «Почему?» «Причин много. Например, Олег, по-прежнему поддерживая Нину под локоть, остановился и кивнул на автобусную остановку. вот доедем с тобой на маршрутке». Тут одна удобная ходит как раз до магазина, который нам нужен. Да, я там была не раз, не надо на меня смотреть с таким ехидством. «Я догадываюсь, что вы там были», — слегка елейным голосом произнесла Нина. Еще в первый день работы пусть... После... то есть Алла кое-что написала в мессенджер». «Это когда она прощения просила», — уточнил Олег. Нина кивнула, и он усмехнулся. «Да, я понял, что ты читал эту переписку». И сразу начала меня осуждать. Нина поджала пухлые губы и нахохлилась, став воинственно-соблазнительной. Но Олег решил сменить тему. Успеет еще поговорить с ней про всякие интересные штучки. Что касается машин, ты статистику по авариям знаешь? Не знаю, но догадываюсь. Но какая разница? Вы же все равно ездите на машине, пусть и как пассажир. Лучше уж самому тогда вести больше шансов избежать аварии. «Я мало передвигаюсь на машинах», — покачал головой Олег. «Предпочитаю общественный транспорт, а если уж такси, то надёжное. И насчет больше шансов я бы поспорил. Водить я не умею и нет желания учиться. Для этого нужно много времени, а где мне его взять?» Все время тратите на свои книги?» По-доброму улыбнулась Нина, и Олег на мгновение потерял нить рассуждений, любуясь на эту улыбку. Было в ней что-то такое трогательное, Беззащитное, ранимое. Как бутон цветка, который легко можно сжать в кулаке, смять, растоптать. Олегу никогда не хотелось сделать ничего подобного. Не все, но многое. Да и в целом машина не моё. Общественный транспорт гораздо круче. Главное, уши себя наушниками не затыкать, а то можно пропустить самое интересное. В этот момент неподалеку от них как раз ругалась со своими мальчишками-подростками взъерушенная мамаша в меховой шубке, требуя от них, чтобы прекратили таращиться в свои мобильники, и Нина понимающе засмеялась.